Верховую езду нам преподавали два опытных кавалериста — Людвиг Корибут-Дашкевич, изгнанный из гвардии за женитьбу на певице Евгении Мравиной, и барон Карл Маннергейм, в ту пору долговязый ухарь гвардии, «Балагур и бабник». Вот уж не думал я тогда, что этого человека прямо из седла судьба пересадит на высокое место правителя Финляндии, где он сделается врагом нашей страны. А в манеже своя особая жизнь, свои манеры и свой жаргон. Здесь ещё со времён Дениса Довыдова бытовала жестокая гусарская истина: бойся женщину спереди, а кобылу сзади.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 Хвосты у всех аккуратно подрязаны, на лбах лошадей красовались грациозные чёлки. Разговоры тут слышались гусарские. Ну и суставы, как шарниры в паровой машине. Сколько платил за глота? Всего две качки, экспресс, а не конь. А моя вчера вынесла, но закинулась на барьер. Где же красавица Астория? Словала бабку Пристрелили, чтобы не мучилась. Помню, что в жестоком посыле лошади, принуждая ее брать высоту, я тоже вылетел из седла, разбив о барьер голову и потерял сознание, лежа на желтеньком песочке, какой привозили в манеж с арены цирка Ченезелли. Очнулся, и, открыв глаза, первое, что увидел, были длинные кавалерийские сапоги и длинный хлыст в руке барона Маннергейма. Барьер это и ерунда, сказал он мне. Будет хуже, когда начнутся парфорсные охоты за лисицами, если вы пожелаете после второго курса академии учиться и на третьем. Очевидно, пожелаю, отвечал я, поднимаясь. Я всегда много читал, но в академии превратился в сущего пожирателя книжной мудрости по военным вопросам. Изкозённой библиотеки Я набирал домой такие тяжкие груды книг, что приходилось нанимать для перевозки извозчика. Русские издательства в эти годы завалили книжный рынок литературой о минувшей войне с Японией. Почти каждую неделю появлялись в продаже новые труды о войне, переведённые с немецкого, английского и прочих языков. Всё это надо было изучать. Многие не выдерживали подобных перегрузок. Один мой товарищ, вполне здравый, вдруг публично объявил, что не Лев Толстой, а именно он является автором крейцеровой сонаты. Его отвели к начальнику академии, где он беседовал очень разумно, но в конце беседы, когда его уже хотели отпустить во свояси, несчастный очень настойчиво хотел погасить папиросу о лоб начальника академии Генштаба. До сих пор слышу его истошный крик: "Куда вы меня увозите? Я не хочу! Я ведь ещё не получил гонорар за написание гениальной крейцеровой сонаты". Деньги, выслуженные в граево, быстро разошлись. Просить помощи у отца я стыдился, потому и не стал отказываться от академического пособия в 140 рублей, на которые закупил карт, чертёжных инструментов и хорошую готовальню. Завтракать я старался в дешёвой столовой при академии, а обедать ходил на баржу-столовую, пришвартованную к набережной напротив здания Академии художеств, специально для малоимущих студентов.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 Лишь в 4 часа дня мы освобождались. Но вернувшись домой, я снова садился за книги, которые словно пики Альп грудами возвышались передо мной. Ты начинаешь мне нравиться, говорил отец. Чем же, папа? Тем, что взял себя в шпоры и, подобно беговой лошади, видишь только то, что впереди. Если не удалось с правоведением, так может после академии пробьёшься в гвардию. А это почётно, это лестно, это всё общее поклонение и успех в обществе. Надеюсь ещё изберёшь себе достойную невесту. На это я отвечал отцу словами известной пословицы: "Не дожиру, быть бы жил". Я прочитывал не сотни, а тысячи и десятки тысяч страниц. Запоминай имена, даты, цифры и цифры. Стакан с крепчайшим чаем. Дымящееся на краю пепельницы папироса, початый флакон со спермином доктора Пелля и низкое желание выдержать это адское напряжение. Только бы не свалиться на майских экзаменах. Зато летом настанут геодезические работы с Шарнгорстом в полевых условиях, и там, на преволе свободного життя, позволительно чуточку расслабиться. Почти каждый месяц, в самое неожиданное время, с лестницы раздавался звонок. Меня навещал полковник Догаев, инспектор Академии Генштаба, прозванный классным давой. Он без застенчиво проверял наши черновики, следил за тем, чтобы топографические карты были исполнены лично нами, без помощи профессиональных чертёжников. Заодно ковырялся в наших книгах. И суровая кара грозила тому из нас, кого вечерами инспектор не заставал дома, полусогнутым над столом. На следующий день грешника вызывали к начальству. "Где вы вчера вечером изволили прохлаждаться?" "Извините, гулял со знакомой". "Гуляли?" А у меня его ничего не могли придумать. "Простите, но я никаких я Если вы желаете со мной разговаривать, вы обязаны молчать и слушать, что вам говорят старшие. В конце второго курса программы лекции сильно военизировались. Помимо истории недавних войн, мы постигали приёмы новейшей тактики и стратегии. Спасибо нашим профессорам. Ничтоже, сомняшеся. Они ж парили нам лекции по немецким источникам. Сами того не подозревая, что германская доктрина ведения массовой войны не ошеломила нас, володык, как она ошеломила в 1914 году старых генералов, гордившихся героическим сидением на ошибки. Сидя на войне, войны не выиграешь. Тут и побегать придётся, да ещё как.